Глава 2 Возмущённая хамством заезжих гостей, баба Клава забыла про гусениц и пошла по соседкам, рассказывать им о наглых столичных штучках. Местные сплетницы зацокали языками и, в свою очередь, побежали по своим подругам. А по единственной дороге то и дело проносились автомобили с московскими номерами. Все они пересекали мост и, миновав Октябрьскую улицу, въезжали в ворота бывшего НИИ экспериментальных растений. Беркутовцы терялись в догадках. Вскоре до их слуха стала долетать музыка, потом кто-то заорал в микрофон с такой силой, что его голос достиг ушей тех местных жителей, которые не постеснялись подойти вплотную к распахнутым воротам. «Приветствуем вас на открытии мастерской великой Ирины Богдановой. Благословенная земля Беркутова рада переезду к нам, Ирины Ильиничны. Ура!» Праздник длился долго, народу для участия в нем прикатило уйма. Состоялся концерт с участием звезд второй свежести, то есть из столицы примчались какие-то певцы, но беркутовцы, которые не видели артистов, а лишь слышали их пение, преимущественно под фонограмму, решили, что в бывшем Нее выступают те, кто каждый день мелькает на экране телевизора и окончательно ошалели. Местные жители еще пару дней пребывали в изумлении, а рассеялось оно. В воскресенье утром, когда обитатели Беркутова, продрав глаза, включили свои зомбоящики и стали внимать программе, которую до полудня показывал районный телеканал. Как правило, ведущая Ульяна Сергеева, упорно копирующая своих коллег из московского телецентра Останкино, с натужной бодростью рассказывала о всех новостях округи за неделю. Но в то утро Уля пребывала в искреннем восторге. Слова сыпались из нее с утроенной скоростью, и Беркутов был сражен услышанной историей. Оказалось, что когда-то в экспериментальных растений служил некий Илья Богданов, тихий, незаметный ученый, занимавшийся селекционной работой с морковью. У него была доченька Ирочка, которой он, будучи вдовцом, растил один. Потом Богданов исчез из Беркутова, Ни с кем из местных жителей ученый довольно угрюмый и неразговорчивый не общался, поэтому ни один человек о нем не тосковал. Илью забыли мгновенно и никогда бы не вспомнили об отце-одиночке, но Ира выросла и стала известной художницей. Если верить захлебывающейся от эмоций Ульяне, на картинах Ирины Богдановой помешался чуть ли не весь мир. Их покупали как музеи, так и частные коллекционеры, автора называли гениальной. Ставили в один ряд с таким художником, как Целков. Примечание. Целков Олег Николаевич. Российский художник – один из самых значительных представителей так называемого неофициального искусства. С 1977 года живет во Франции невероятно талантливый живописец, не теряющий с возрастом фантазии и способности удивлять своих поклонников. Превозносили Ирину буквально до небес. Беркутовцы прибалдели, когда на экране стали демонстрировать фотографии наиболее известных полотен дочери ученого. Ну, например, рассвет на западе. Весь холст замазан черной краской, только в правом верхнем углу осталось круглое светлое пространство, в котором изображено скопище пронзительно красных полумесяцев. И что сие означает? Почему мазня, которую легко мог сотворить пятилетний ребенок, привела в восторг и критиков, и коллекционеров, и публику? Где тут восходящее солнце? Смущало и название, ведь даже первокласснику известно, что светило озаряет первыми лучами небосклон на востоке, на западе оно заходит за горизонт. Еле другая работа Богдановой Слезы, настоящей любви». Здесь фон был белый, а по нему в беспорядке разбросаны разноцветные горошины. В общем, полная ерунда. Так любой намалюет. И бедные беркутовцы чуть не рухнули со своих табуреток, когда услышали слова ведущей местных теленовостей. «Оба произведения хранятся в музеях Америки, каждая из них сейчас оценивается в несколько миллионов долларов», объявила Ульяна. А земляки-живописицы закачали головами, похожие штатники сошли с ума раз они готовы отдать вагон денег за мазню. Но главное изумление поджидало их впереди. Оказывается, Ирина может исполнить заветное желание человека. Нужно просто подойти к ней со своей просьбой. Например, сказать «Я хочу замуж». Художница возьмет листочек бумаги размером чуть больше сигаретной пачки и примется на нем рисовать. Композиция обычно состоит из черточек, штрихов или геометрических фигур. Потом Ирина отдаст просителю все произведения, А дальше начинается самое интересное. Листочек надо поместить под стекло, убрать подальше с глаз, постараться забыть о мечте и... Заветное желание исполнится непременно. Хоть Беркутов и был в год возвращения Богдановой Медвежьим углом, там все же жили люди, умеющие работать в интернете, очень скоро местное население выяснило, что у Ирины есть сайт, набитый сообщениями о тех кто с ее помощью удачно нашел свою вторую половину, получил прекрасную работу, вылечился от тяжелой болезни, помирился с родственниками, родил ребенка. Но кроме восторженных благодарностей, там были размещены письма людей, с которыми Ирина не пожелала иметь дело. Да-да, Богданова бралась помогать далеко не каждому. Человек мог упасть перед художницей на колени, биться лбом о землю, рыдать, но она молча проходила мимо с другой стороны. Порой художница останавливала на улице машину, подзывала прохожего и быстренько рисовала ему исполнялку. Так народ назвал листочки с ее каракулями. Чем руководствуется Богданова, никто не понимал. Как все гении, дочь ученого-человек с большими странностями. Ирина провела за границей несколько лет, а потом решила навсегда поселиться в Беркутове. Почему? Спросите что-нибудь попроще. Ну, например, где встретить марсианина? Честное слово, ответить о местожительстве зеленого человечка будет намного легче, чем объяснить поведение художницы. После того, как исполнительница желания устроилась в Беркутове, жизнь небольшого забытого богом и властями местечка стала меняться с калейдоскопической скоростью. Сюда валом повалил народ со всей России, из близкого и дальнего зарубежья. Сперва паломников... Было немного, но потом начался настоящий бум, людей привозят автобусами. Несколько крупных туристических агентств продают туры под названием «Ваша мечта». Мэр города постарался создать для приезжих наилучшие условия. Максим Антонович сумел привлечь инвесторов, и теперь в подмосковном местечке построено несколько вполне приличных гостиниц, открыты кафе, рестораны. Работает музей, где можно посмотреть и приобрести репродукции картин богдановой, говорят, что их покупка приносит удачу. Здание Ни во дворе которого некогда устроили праздник посвященный приезду Ирины, более нет. Небольшое ветхое строение снесли я на его месте вырос крошечный домик художницы, Возле него появились особняки Беркутовской знати, мэра Буркина, главного врача больницы Владимира Яковлевича Обоева, директора школы и, по совместительству, музея Степана Николаевича Матвеева, бывшего начальника местной милиции, а ныне ближайшего приятеля и помощника главы города Игоря Львовича Сердюкова. Аборигены зовут этот размещенный задним забором поселок Лукоморьем. Есть еще второе название – «Царское село», Но ненависти к начальству никто не испытывает. Наоборот, Максима Антоновича теперь любят и говорят. «Ну, построил себе человек хоромы, так ведь и о городе заботится. Живем мы лучше других. Благослови Господь Богданову и нашего мэра за то, что ее сюда зазвал». Беркутов процветает за счет паломников, спешащих к художнице. Ирина к народу выходит регулярно, в любое ее появление на публике вызывает истерику и вопли, Однако, когда именно добрая волшебница придет в голову появиться во дворе дома и осчастливить кого-то из тех, кто трепетно ждет ее появления, неизвестно. Каждому вновь прибывшему непременно расскажут байку, как один раз Богданова совершенно неожиданно возникла во дворе, нарисовала всем без исключения картинки, и у всех потом исполнились их заветные желания. Среди тех, кто приезжает к художнице, много людей с неустроенным личным счастьем, безработных, нищих, но львиную долю в всей толпе составляют родители больных детей. В областной клинике, расположенной на окраине Буркова, лечат малышей, которым поставлены тяжелые диагнозы. Их матери сутками дежурят во дворе Ирины, вместе с ними стоят и родственники тех, кто лежит в других медучреждениях. Люди готовы на все, чтобы увидеть своих ребяток здоровыми, поскольку знают, те, кто получил из рук художницы исполнялку, вскоре увезли домой детей, избавленных от злого недуга. Поскольку топтаться у крылечка сутками в надежде увидеть великую женщину могут не все, в Беркутове существует сад счастья. Там все деревья обвязаны особыми лентами, на которых люди пишут свои имена, фамилии и телефоны. Говорят, поздними вечерами, когда территория закрывается для посетителей, Ирина любит прогуливаться среди посадок, ранее принадлежавших ей растениеводства, и иногда снимает попавшиеся под руку ленты, отдает своим помощникам, а те звонят избранному. Счастливчик на всех парах несется в Беркутов, где его ждет встреча с доброй феей. Ну, а теперь самое интересное. Богданова не берет с людей ни копейки. Рисует исполнялки? Совершенно! бескорыстно. Так по какой же причине провинциальный городишка вылез из финансовой ямы? Ответ прост. Все, что связано с именем художницы, приносит доход. Человек, приехавший в Лукоморье, непременно берет у ворот путеводитель и, следуя его указаниям, начинает с сада счастья. Повязать на дерево можно лишь ленточку, купленную у входа в сад. Причем у людей есть выбор. Можно приобрести тоненькую, коротенькую тесемочку за 50 рублей – или широкую длинную за тысячу. Думаете, народ в целях экономии покупает самую дешевую? Вовсе нет. Все полагают, что Ирина обратит внимание на большую ленту, поэтому крошечные не пользуются особой популярностью. В магазинчике у входа в сад можно приобрести ленты за 5, 10 и даже 20 тысяч, и они на прилавке не залеживаются. Там же продают и репродукции картин, от маленьких до огромных. Если заглянуть в сувенирную лавку, открытую на центральной улице Беркутова, то там посетитель увидит все те же репродукции, а еще фото Ирины, снимки сада счастья, мастерской и дороги здоровья. Что такое дорога здоровья? Длинная крытая аллея, которая тянется от сада к фонтану. На ней установлены щиты, куда люди прикрепляют записочки с пожеланиями выздоровления своим больным родственникам и знакомым. Денег за место на досках никто не берет, но прицепить туда можно лишь листочек, купленный в будочке, стоящий чуть поодаль. И, конечно, бумажки разного размера, ну все как с ленточками. Пройдя аллею до конца, человек упирается в фонтан, вода в котором обладает волшебными свойствами. Умоешься ею, и все неприятности словно корова языком слезнула. Набрать воды можно бесплатно, вот только зачерпывать из фонтанчика разрешается бутылочкой, которая, правильно, продается в той же будочке, что и бумага. И, сами понимаете, емкости разного объема. Люди, прибывшие в Беркутов, поступают совершенно одинаково. Покупают ленточку, привязывают на дерево, торопятся к здоровья, прикрепляют там записочку, набирают водички из фонтана и бросают туда монетку. Последнее действие никак не провоцировалось создателями бренда Ирины Богданова. Люди сами начали швырять мелочь. Одному богу известно, сколько денег в конце недели выгребает с дна нанятый рабочий. Проделав программу минимум, паломник непременно захочет приобрести и репродукцию, и фотографии, а потом отправится к дому художницы, где постоит в толпе, ожидая вероятного выхода Ирины. Одним словом, никто никого не обманывает, денег не вымогает. Можешь прибыть в Беркутов и абсолютно бесплатно потолкаться среди сотни себе подобных, надеясь хоть краем глаза посмотреть на художницу. Совсем не обязательно тратиться на ленточку, записку и покупку печатной продукции. Но кто же удержится от соблазна? Тем более, что местные жители охотно рассказывают приезжим о том, каким волшебным образом исполнились мечты счастливчиков и советуют непременно зайти в ротонду благодарностей. Это большая закрытая веранда, ее стены густо утыканы круглыми розетками с бантами наподобие тех, что раздают победителям собачьих и кошачьих выставок. Их водружают те, чьи желания исполнились. Да-да, если вам повезло, нужно приехать в Беркутов и сказать спасибо. Зачем тратить время на еще одно посещение городка? Объяснение простое. Все, кто жаждет исполнения желаний непременно, совершенно бесплатно, берут у входа во двор фото Богдановой, на оборотной стороне которого напечатан такой текст. Просьба, высказанная от чистого сердца, всегда будет услышана. Хороший, добрый человек получит награду, злой и жадный окажется наказан. Не проси чужого мужа, не призывай смерть родственника ради наследства, не мечтай заполучить должность другого». Зло вернется к тебе и собьет с ног. Проси любви, удачи, здоровья близким, будь добр к людям, пожелай всем счастья, и оно придет к тебе. Молись за своих врагов, зло уходит при виде добра. Никогда не жадничай. Поделись с теми, у кого ничего нет. Отдашь копейку, через некоторое время она вернется к тебе сотней. Купи розетку для ротонды благодарностей. Все вырученные средства идут в фонд детского отделения больницы. Здесь же стоят большие опечатанные ящики, куда надо опустить конверт с пожертвованием. Сколько отстегнуть? Как вам велит совесть и позволяет кошелек, но хоть червонец, добросить да надо. Ходят слухи, что некоторые очень богатые и знаменитые люди жертвуют миллионы. Так уж устроен человек. Он полагает, что можно откупиться от неприятностей. Куда идут деньги? В основном на оснащение больницы. Там сейчас есть современная диагностическая аппаратура, сделан прекрасный ремонт и даже работает общежитие для родственников больных детей. Как правило, паломник пребывает на несколько дней, он может остановиться в одной из местных гостиниц, но, во-первых, чаще всего там нет мест, а, во-вторых, номера дорогие. Зато местные жители охотно предоставят приезжему койку за вполне приемлемые деньги, расскажут легенды о Богдановой, накормят, напоят. Ранее в Беркутове существовала оппозиция в лице Ивана Сергеевича Лапина, полковника в отставке, который иногда устраивал демонстрации протеста. Лапин маршировал перед воротами двора, куда стекаются паломники, с транспарантом «Верните в Беркутов тишину». Обычно акция длилась около четверти часа, потом к мужчине подкатывали полицейские… Сукаризный, сказав «Ну, как вам не надоест», они отнимали у бывшего вояки щит с надписью и отправляли Лапина домой. Никто из окружения Богдановой не реагировал на выходки Ивана Сергеевича. А потом произошла трагедия. К отставному полковнику на лето из Москвы привезли внучку лет шести-семи. Девочка побежала в лес и нашла там милого южика. Он оказался на удивление приветливым, разрешил погладить себя и даже взять в руки. Малышка играла с ежом долго, а потом тот вдруг укусил ребенка. Дедушка не счел происшествия серьезным, помазал ранку йодом, залепил пластырем и на том успокоился. Но через несколько дней внучка Лапина умерла от бешенства, заразившись им от того ежа. В Беркутове моментально начали говорить, что все зло, которое полковник направлял на Ирину, отскочило от сильной энергетической защиты художницы и вернулось к нему в удистеренном виде. И вообще, на Богданову можно смотреть лишь, испытывая к ней любовь и почтение, иначе будет как с Лапиным. Сам останешься жив, но лишишься наиболее дорогого в своей жизни. Теперь у Ирины недругов в городе нет. Все демонстрируют при ее виде восторг, но на всякий случай на глазах художницы не показываются. Одна Силантьева, недовольная тем, что мимо ее избы порой пытаются прошмыгнуть заблудившиеся паломники, вредничает и посылает приезжих на другой конец города. Та самая бабушка, что направила меня к вам? Спросила я у рассказчицы. Светлана кивнула. Ага, это на сегодняшний день ее метод борьбы. На Октябрьской улице трубы чинят, вот и поставили заборчик, чтобы народ в яму не падал. Проход сузился, все мимо избушки силантьевые пропихиваются. А раиса Кузьминична у окушка день, -день сидит, делать-то ей нечего, ни детей, ни внуков у нее нет. Если кто из местных надумает пройти, она просто матерится, а ежели постороннего видит, отсылает несчастного в противоположную сторону, как вас, например. На самом деле, надо было чуть вперед продвинуться, а там уже попадете на дорогу к Ирине. Вы повернулись с шоссе направо в первый переулок, а следовало во второй. Ох, и нарвётся бабка Раиса, даст ей кто-нибудь за такие фортили в глаз. Старуха совсем обнаглела, рассчитывает, что люди, узнав, как их обманули, назад не придут. Но рано или поздно встретиться, не ленивый человек и не сдобровать ей тогда. Сама-то она злопамятная, как крыса. Знаете, почему Силантьева именно адрес магазина назвала?» Я заинтересованно взглянула на собеседницу. Недавно бабка спрашивает меня, «Свет, почем у тебя шпалы в шоколаде?» Я ей вежливо ответила, а то давай гудить. «Дорого очень, сделай скидку, сбрось червонец». «А как же я могу цену скостить?» «Магазин не мой, я лишь товар отпускаю. Не нравится стоимость, не покупай. Раиса обиделась и теперь всех паломников сюда направляет. Имя мое им говорит». «Ну и кто она после этого? Кстати, я ведь как раз у нее квартирую. В сараюшке живу, так что повадки старухи хорошо знаю. Жутко вредная». «А вы торгуете шпалами в шоколаде?» — изумленно спросила я. «Ага», — кивнула Светлана и показала пальцем на витрину. Я перевела взгляд, увидела стеклянные вазочки, набитые печеньем, и прочитала ценники. «Шпалы в шоколаде», «Принцесса со вкусом лимона», «Щенок с вареньем». Из груди вырвался невольный вздох. «Да уж, ничего не скажешь, очень удачные названия для кондитерских изделий». И, конечно, написаны они были без кавычек.